Третье. Хог. Высокомерно, словно бы милостыню бросил Атон ганаут и его темно-синий плащ упал на землю. Все. Началось. Болтать больше не будут. Первый выпад лосося толпа встретила одобрительным шепотом. Эффектно, сильно, решительно. Первую защиту писаки, как ни странно, тоже И в самом деле такой прийти за чиновниками иноземного дома вроде бы раньше не водилось. Атон Окс ганаут присел на одну ногу, его меч-клинок отличной северной закалки встретился с казенным клинком лосося в весьма необычном месте, лишив удар офицера той мощи, которая пришлась по душе зевакам секунды и раньше. Если бы у Арда Окслайна было время на недоумение, он, пожалуй, недоумевал бы. Он не ожидал, что его обидчик, который, по всему видно, младше его лет на 10 сможет осадить его столь легко, причем в первом же выпаде. Хог. Меч Писаки, ведомый аккуратным проворотом кисти, метнулся к по весьма необычной траектории. Едва ли кто-нибудь из зрителей знал, что маневр этот зовется младшим серым бражником. Ард тоже этого не знал. Озабоченно крякнув, он произвел скованный и судорожный отбив удара неудачно, хотя и не так, как рассчитывал Писака. Клинок Арда сошелся с клинком противника почти плашмя, издав низкий гул. Когда дурная рука фехтовальщика оскорбляет благородную сталь, сталь повествует об этом возмущенным гулом, — говаривают трактаты, посвященные искусству убивать но не успел арт ретироваться как обозначился новый удар похоже писаха не был сторонником долгих маремоний и торопил что он торопил теперь арду уже не казалось что его противник торопит свою смерть нет этот чиновник не сумасшедший выскочка ищущий себе на голову приключений по театрам и площадям он Но лососью не оставалось времени на раздумья. Неожиданный удар с левого бока, лезвие клинка арда судорожно несется влево, замах высокий, нахальный уверенный, и писака бьет сверху. Лосось с трудом уходит. Зрители, сохраняя неподвижность, следят за сражающимися в полном молчании. Время как будто утратило непрерывную длительность и отмеряется короткими проблесковыми всплесками. Теперь каждый жест, каждый вздох, каждый ложный выпад значительный. Да, сейчас сражаются отнюдь не равные противники. Это было понятно и до начала поединка, но только теперь выяснилось, что ведет отнюдь не лосось, а хумер его раздели этот немного тщедушный на вид бледный и русоволосый писака из иноземного дома. «Целый год! Буду всем рассказывать!» что видел, как чиновник зарубил офицера. И не просто офицера, а лосося промелькнуло в голове простодушного провинциального юноши из последнего ряда. Напоследок Писака порадовал зрителей великолепным выпадом, который в Варане безлико именовали «отвод с ударом». Острия клинка описала правильный полукруг над клинком противника слева направо, а затем последовал удар — отбивающий клинок противника к низу. Слайн выронил меч впервые за последние девять лет. Что теперь? Молить о милосердии? Арт бросил на своего противника взгляд, исполненный ненависти и горечи. Это в самом деле обидно, умереть от руки оскорбившего тебя человека, но во взгляде писаки не было ни ненависти, ни ни милосердия, ничего, к чему имело бы смысл взывать. По рождению я Грюд и назвал меня Эгин, от чего то вспомнилось Ардукслайну, за секунду перед тем, как его голова, отделенная от тела клинком чиновника иноземного дома Атана Оксганаута, покатилась по булыжникам площади под ноги, охнувшим и расступившимся клином зеваком теперь у нее у этой головы были мысли поважнее пьесы о ввражде двух стародавних войск водителей